представляющих сыскной интерес. Это давало ему возможность правильно строить свои отношения с теми или иными людьми, осуществлять негласный надзор за подозрительными лицами и проводить другие мероприятия по предупреждению или раскрытию преступлений на своем участке и даже в других районах Москвы. В понимании преступников, населявших квартал, надзиратель был таким же человеком, как и они, но Смолин был полицейским и занимался своим делом, а они, воры, мошенники, грабители, занимались своим делом, совершали преступления. На первый взгляд квартальный надзиратель и его поднадзорные мирно сосуществовали, но это был только поверхностный взгляд. Если в квартале и возникали сложности в раскрытии того или иного преступления, Смолин отлично знал, как надо действовать. Однажды в Кремле украли медную пушку весом пудов 10. Начальство поручило Смолину заняться этой необычной кражей и дало срок 3 дня. Сыщик не возражал. Он встретился со своими тайными осведомителями и поинтересовался, что им известно об этой краже. Однако никто о ней не слыхал. Получив задание от квартального надзирателя, его помощники на следующий день нашли пушку. Она лежала на одном из пустырей. и вернули в Кремль. За выполнение... Задание квартальный надзиратель получил благодарность. Но вот уже после его смерти стало известно, что пушка была возвращена не краденная, а снята с другого конца Кремля и подброшена на пустырь. Но кем? Остается только догадываться. Такие действия воров... Подтверждали авторитет сыщика в преступном мире. Итак, о методах работы Смолина более подробно. Каждый день сыщик появлялся в центре Сухаревки, шел, не торопясь степенно, одевался неброско, просто. Среди людей, населявших район, ничем не выделялся. Но воры. Едва увидев Смолина, старались скрыться подальше от него. Однако некоторые подходили к сыщику и незаметно для других что-то клали ему в карман. Нет, это была не тайная информация, это было то, о чем стало известно только после его смерти. Смолин внимательно наблюдал за ворами в толпе, заметив, как карманник Пашка Рябчик что-то украл господина и хотел, озираясь вокруг, скрыться, но его остановил взгляд надзирателя, и вор покорно направился к сыщику. Смолин ни о чем не спрашивал Рябчика, тот сам, торопясь, рассказал ему, что вор Щучка со своей женой проигрался в карты и теперь зло работает, то есть вышел на воровской промысел, и уже несколько человек стали его жертвами. Дальше Рябчик, захлебываясь, рассказал про какую то Юрку, который поступил работать к частному приставу Замайскому.